Глава 7 Эпиграф. Правда, как яд. Ее сложно выпить, а ложь проглотить легко. Кинофильм «Долина волков» западня. Марго. Я всегда пела, когда было больно. Такая вот привычка, уходящая корнями в далекое детство. Когда папа пропускал мой день рождения из-за своих совещаний, когда не приходил на концерт из-за того, что рейс задержали, когда забывал, что я люблю шоколадный торт с вишней, а не бананово-йогуртовый. Сейчас тоже было больно, пока не сильно, чуть-чуть, еще не до кровавых ран на душе или что там от нее осталось к моим 22 годам, а до слегка соднящего разочарования. Купалась в согревающих строках басты, и зачем-то вспомнила вчерашнюю беседу с отцом. «Дочь, присядь, пожалуйста, это важно». Папа прятал глаза, не знал, куда деть руки, и вел себя неуверенно, что было ему абсолютно несвойственно. Окей, беззаботно бросила я, и прямо в мокрых джинсах взгромоздилась на отполированный стол из красного дерева, прибывший из далекой Индонезии. Вода каплями стекала на разложенной бумаге, но отец даже не поморщился, чем совсем меня напугал. Когда я пальцами пощупала его прохладный лоб, Владислав Вениаминович, наконец, вернулся в суровую реальность. Рид, так он обращался ко мне, когда злился, поэтому я по-детски заткнула уши ладонями, не желая слышать то, что он хочет мне сказать. «Тебя заказали». «В смысле?» От удивления я моментально отняла руки от лица и уставилась на отца, как если бы у него выросли рога или, допустим, крылья. «Какой прок от того, что одна певичка сдохнет?» «Да не киллеру, Ритка. Опять насмотрелась своих сериалов. От той глупости, что я сморозила, уголки его губ невольно поползли вверх и пропала суровая складка посреди лба. На приеме к тебе подойдет человек, попробует втереться в доверие. В общем, постарайся быть более благоразумной, чем обычно, и не оставайся с ним наедине. Возможно, через тебя хотят подобраться ко мне. Вопреки, в общем-то, здравому совету отца, я в очередной раз поступила по-своему. Позволяла Антону на приеме обнимать себе и думала, подпущу поближе, узнаю, кто его подослал. Садилась к нему в машину, ехала неизвестно куда и даже не рассматривала вариант, что моя жизнь может закончиться в тихом темном лесу. Когда Антон глушил двигатель, выскакивала из авто с намерением вытащить из авантюриста правду, а вместо этого забылась в поцелую выбившим почву из-под ног, умом понимала, что нужно оттолкнуть мужчину, а телом тянулась к нему, как замерзший путник тянется к разгорающемуся костру. Сидела на капоте, прижимаясь к широкой мужской груди, и в глубине души благодарила Антона за ошеломившую близость, от которой непременно бы подкосились колени, попробуя встать. Только терпкая горечь разлилась на губах и на кончиках пальцев от понимания, что меня поманили искренностью, а подарили лишь иллюзию собственной необходимости. Рейд. Антон взлохматил мои и без того растрепанные волосы, вырывая меня из вереницы размышлений. Прижал еще ближе к себе, провел горячей ладонью по моей остывающей коже и нерешительно попросил «Можешь пообещать одну вещь?» «Какую?» «Больше всего я хотела сейчас видеть его глаза, но ночной мрак надежно скрывал намерения мужчины. Когда придет время, позволишь мне все объяснить?» Он обнимал меня крепко, затаив дыхание в ожидании ответа, как подсудимый ждет приговора. «Обещаю», — выпалила я, в очередной раз игнорируя требования рассудка. Мы отправились в обратный путь в полной тишине. Я гадала, в какую игру играет мой новый знакомый, не могла объяснить, почему иду у него на поводу, но как мотылек летела, догрозившая обернуться гибелью, пламя. Рид, невольная дрожь, охватила тело. По какой-то причине я сходила с ума от того, как нежно он произносит мое имя. А спой что-нибудь еще. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По шестнадцать устали целоваться, ты взяла мою футболку. Песня исполнителей Рауф Энфайк «Детство». Эта песня играла у меня в наушниках на повторе всю прошлую неделю, и я отчаянно желала поделиться ею с Антоном. Хотел бы я, чтобы эта ночь не заканчивалась, проговорил он, остановившись перед подъездом элитной многоэтажки и помогая мне выбраться из автомобиля. И я ведь прекрасно знала, что он исполняет выверенную заранее до мелочей роль, а предательское тепло все равно разлилось изнутри. Антон нежно коснулся губами моего виска, выдыхая негромкое «спасибо», а я поняла, что промахнулась со своими расчетами. То, что должно было стать мимолетной, ничего не значащей интрижкой, накрепко запало в сердце. «Ты не против, если я ее прихватизирую?» Я пальцами коснулась края футболки, с которой уже успела сродниться и изогнула левую бровь. «Забирай, на тебя она смотрится лучше», — великодушно разрешил мужчина, а я ослепительно улыбнулась, оставляя его за спиной. Никаких номеров телефонов, никаких слов прощания, чтобы не приведи Господь, не догадался, что зацепил. «Маргарита Владиславовна?» Завидев меня, вроде бы уже привыкший к моим сумасбродным выходкам степенный швейцар средних лет, широко разинул рот и схватился за голову. — С вами все в порядке. Вас кто-то обидел? — Все хорошо, Евгений Ильич. Я покачала головой, стоя перед ним босиком в майке, едва закрывавшей середину бедра складчем и куском изубрудной ткани в руке и вряд ли звучало достаточно убедительно. По крайней мере, мужчина недоверчиво нахмурился и потянулся к телефону, от чего мне пришлось пуститься в объяснение. Дело молодое, глупое, подружки проспорила, вы только отцу ничего не говорите. Ладно? Могилу меня сведете, Маргарита Владиславна. Евгений Ильич с тревожным выражением на лице покинул свой пост. Снял красный пиджак с золотыми пуговицами и неловко накинул его мне на плечи. Порвался еще что-то сказать, но осекся, видимо, опасаясь прогневить взбалмошную звезду. — Спасибо, — я легонько жала его запястье, — завтра все верну. В таком вот нелепом виде я и прошествовала к лифту, чтобы войти в одну кабину с Грацинским, сыном делового партнера моего отца. Честно говоря, я не переваривала всю их семейку, не гнушавшуюся не самыми чистыми методами в бизнесе. Арнест, как и всегда, имел идеальный до тошноты образ. Ни одной складочки на костюме, ни единого пятнышка на рубашке, прическа волосок к волоску. Он рассматривал меня как досадное насекомое своими тонкими искривившимися губами и выражал максимальную степень презрения к моей персоне. — А кто-то удачно отпраздновал именины, — процедил брюнет, примерзко растягивая слова и до неприличия долго задержал взгляд на том месте, где заканчивалась моя футболка. Я же не отказала себе в удовольствии продемонстрировать ему факт и лицезреть, как кривится его непропорционально длинная физиономия. — Завидуй молча, Грацинский, тебе такие именины и не снились.